26 апреля. Губернатор едет обратно в Энн. У меня до поезда целый день, Я брожу по городу без цели. Вечереет, над рекой пурпур зари, За рекой четкий шпиц пронзает небо. У дубовых ворот трехцветная будка. За белой стеной темная пасть коридора, По каменным плитам эхо шагов. Мрак, решетка окон, Ночью трепетный бой курантов. Великая скорбь на всю землю. Я вижу низкие бастионы, серые стены, Мало сил, мало сил. Но ведь день великого гнева придет, Кто устоит в этот день? 28 апреля. В парке еще свежо, Липы голые, но орешник уже оделся листвой, В зеленых кустах поют птицы. Елена рвет, нагибаясь цветы. Оборачивается ко мне и смеется. «Как хорошо! Не правда ли, как сегодня радостно и светло?» «Да, мне радостно и светло. Я смотрю ей в глаза, и мне хочется ей сказать, что в ней радость и что она яркий свет. Я тоже невольно смеюсь. Как давно я не видела вас. Где вы были, где жили, что видели, что узнали, что вы думали обо мне?» И, не ожидая ответа, краснеет. Я так боялась за вас. Я не запомню такого утра. Цветут ландыши, пахнет весной. В небе тают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опять радость. Она за меня боялась. Знаете, я живу и не замечаю жизни. Вот я смотрю на вас, и мне кажется, вы не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да, ведь вы мне чужой. «Разве я знаю вас? Разве вы знаете меня?» «И не надо, ничего не надо нам знать, ведь нам и так хорошо, не правда ли хорошо?» И, помолчав, говорит с улыбкой, «Нет, скажите же мне, что вы делали, чем вы жили?» «Вы ведь знаете, чем я живу?» Она опускает глаза, «Так правда?» По ее лицу пробегает тень, она взяла меня за руку и молчит. «Слушайте», — говорит она наконец. Я ничего в этом не понимаю, но скажите зачем, зачем? вот смотрите как здесь хорошо расцветает весна, поют птицы а вы думаете о чем, живете чем смертью милый зачем? Я хочу ей сказать многое, но почему-то не могу сказать никаких слов. Я знаю, что это только слова для нее, что она меня не поймет. А она настойчиво повторяет «Милый, зачем?». На деревьях роса, заденешь ветку плечом, брызнет дождь разноцветных капель. Я молчу. Не лучше ли жить, попросту жить? Или я не поняла вас, или так нужно? «Нет-нет», — отвечает она себе, «Так не нужно, не может быть нужно». Я робко спрашиваю, как мальчик, «Что же нужно, Елена?» Вы спрашиваете меня? Вы? Разве я знаю? Разве я могу знать? Ничего я не знаю, да и знать не хочу. А сегодня нам хорошо. Вот она опять рвет со смехом цветы, а я думаю, скоро я снова буду один. И ее детский смех зазвучит не для меня, для другого. Кровь бросается мне в лицо. Я говорю, едва слышно, Елена, что, милый? Вы спрашиваете меня, что я делал? Я... я помнил о вас. Помнили обо мне? Да. Вы ведь видите, я вас люблю. Она опускает глаза. Не говорите мне так. Почему? Боже мой, не говорите. Прощайте. Она быстро уходит, и долго еще между белых берез мелькает ее черное платье. 29 апреля. Я написал Елене письмо. Мне кажется, что я не видел вас долгие годы. Каждый час и каждую минуту я чувствую, что вас нет со мною. Днём и ночью, всегда и везде, вот, я вижу ваши сияющие глаза. Я верю в любовь, в своё право любить. В глубине моего сердца, на самом его дне, живёт спокойная уверенность в будущего. Так должно быть, так будет. «Я люблю вас, и я счастлив. Будьте же счастливы любовью и вы». Я получил короткий ответ «Завтра в парке в шесть часов».